Глава 24. Бред. На следующий день после похорон Турецкий с утра появился в областной прокуратуре Новогорска. Сабашов уже час корпел там в кабинете над документами. «Вот, опять смотрю медицинскую экспертизу», – доложил Валентин Дмитриевич московскому следователю. «Да я и сам для этого приехал». Турецкий сонно потер глаза. Было видно, что он не выспался. Ночью в соседнем номере гостиницы, где остановился Турецкий, Бурно выясняли отношения молодые супруги. Дело дошло чуть ли не до мордобоя. И когда разозленный Турецкий хотел мешаться, супруги неожиданно и также бурно помирились. Удовлетворенные и счастливые, они спокойненько заснули в объятиях друг друга. А Александр долго еще курил, глядя в окно и размышляя над эгоизмом молодости. «Может быть, кофе?» – предложил Турецкому Собашов. а кофе я как раз и мечтаю. Давно приучил свой организм или он меня, что пока утром кофе не выпью, я не человек. Турецкий закурил сигарету, с удовольствием наблюдая, как Сабашов суетится над чайником. — Так кого ж мы все-таки хоронили вчера? Штурмана или второго пилота? Турецкий заглянул в документы к Сабашову. Сабашов несколько сконфузился. Это была его недоработка. Нужно было тщательно проверить все материалы по найденным среди обломков самолета вещам. Труп штурмана савелева был идентифицирован в связи с обнаруженным в самолете фотоаппаратом «Никон», пытаясь справиться с волнением, строго отрапортовал Собашов. Многие работники аэропорта, сама жена савелева утверждали, что это был единственный предмет, который штурман Савельев, как заядлый фотолюбитель, брал с собой в полет. Всегда. «А что, другие летчики не фотографировали?» – перебил Валентина Дмитриевича Турецкий. «Но я обошел все семьи погибшего экипажа, подробно расспросил о вещах, которые летчики брали в полет». И у Витрука был, мы же договаривались, помните? И кроме Савельевой, фотоаппарат никто не упомянул. Да и марка фотоаппарата совпала. Оправдываясь, излагал Сабашов. Чайник закипел. Сабашов хотел было сделать кофе турецкому, но тот жестом остановил его и налил сам. В тот раз Савельев тоже брал фотоаппарат. Это утверждало не только Савельева, но и механики, обслуживающие самолет перед вылетом. Видели, как он нес его в тот день на ремне через плечо. Александр усмехнулся про себя с корпулезности Сабашова. Это ему нравилось в скромном следователе. Он сам всегда стремился к точности в деталях. «Я сегодня снова был у механика Стоянского», — продолжил Валентин Дмитриевич. Он рассказал, что в день катастрофы собирался отметить свой служебный юбилей — 10 лет работы в Новогорском аэропорту. Встретил Савельева перед вылетом, увидел у него фотоаппарат и попросил сфотографировать его на память. Все это замечательно, Валентин Дмитриевич. Сделав последний глоток кофе, турецкий заметно взбодрился. Но что теперь дает нам основание думать, что мы хоронили ветрука. Только фантазии его жены? Это моя вина, Александр Борисович. Я номер не проверил, еле слышно сказал Сабашов. Проходите, пожалуйста, вежливо пригласила следователей жена ветрука. Чаю хотите? Нет, спасибо, отказался турецкий. Сабашов тоже отрицательно покачал головой. «А я выпью», — сказала Маша и на минуту покинула своих гостей, удалившись на кухню. Турецкий по привычке оглядел квартиру. Он сразу обратил внимание на иконы, расставленные на полочках в книжных шкафах. На столе лежал молитва слов. Он был открыт на странице, где Турецкий прочитал «Акафист за единого «Вы, наверное, хотите узнать про фотоаппарат?» Вернувшись с чашкой чая, спросила Маша Турецкого. «Меня в прошлый раз ваш следователь расспрашивал о вещах». Она кивнула на Сабашова. «Но про фотоаппарат вот только вчера узнала». «Не хотел мой Игорь, чтобы я это знала». «А почему не хотел?» спросил Турецкий. «А потому что фотоаппарат Никита ему дал». Женщина кратко взглянула на икону и совсем тихо и быстро произнесла. «Господи помилуй. «Никита — это ваш сосед?» уточнил Сабашов. «Я не буду о нем даже говорить», упрямо мотнула головой женщина. «Он нечисть». Она снова почти неслышно произнесла несколько слов, из которых Турецкий смог разобрать только «Спаси и сохрани». На ее лице застыла странная улыбка. «Знаете», вдруг сказала Маша, «для меня это настолько закономерно. И эта катастрофа, и то, что мой Игорь погиб, Ему ведь всего 33. Может быть, вы люди неверующие?» Вопросительно взглянула она на турецкого. Александр неопределенно пожал плечами. «Я верю», — продолжила Маша, «что Бог в молодом возрасте забирает людей из милосердия, чтобы человек не пал еще ниже». Сабашов оторвал глаза от протокола, не зная, записывает ли ему эти размышления свидетельница. Она тем временем, чуть стыдясь своей откровенности, продолжила. Из-за этого Никита, муж и погиб. Из-за него Игоря даже нельзя было отпевать. Некрещеный он оказался, опять же, по вине этого прислужника сатаны. А ведь собирался два года назад, даже к батюшке уже ходили. И невенчанной мы остались. И как потом, в той жизни? Маша задержала дыхание, сдерживая слезы. Турецкий внимательно посмотрел на молодую женщину. Конечно, смерть близкого заставляет любого задуматься о том, что будет после смерти. Но от Маши исходило такое здоровое и земное дыхание жизни, что слышать от нее о по посмертной жизни ему было странно. Сабашов внес в протокол необходимые сведения, опустив религиозное размышление свидетельницы. Уходя, турецкий краем глаза успел заметить, как Маша вслед быстро перекрестила их с Сабашовым. «Он здесь живет, этажом выше». — сказал Сабашов, когда вышли. 12 лет назад им занималась госбезопасность. Вводил в курс турецкого Сабашов. Гремело у нас тут в области скандальное дело по кришнаитам. Этот никитой был главным кришнаитом». Следователи поднялись этажом выше. «Баламутил молодежь, распространял перепечатки», — продолжал Сабашов. «У меня дочь даже что-то домой притащила. Было два самоубийства в его группе» но доказать его виновность в доведении до самоубийства так и не смогли. При обысках всю литературу находили у ребят, а он вроде бы как и чист оставался. Удивительно, на допросах все ребята дружно выгораживали его. И тогда ГБшники не нашли ничего лучше, как подкинуть этому Никите в квартиру ворованные пластинки. Дали год химии. Звонок в квартиру главного Кришнаита Новогорска не работал. Турецкий постучал, но никто не открыл. Турецкий толкнул дверь, которая оказалась открытой. Хозяин сидел посередине комнаты с закрытыми глазами в позе лотос и, как сразу сообразил Турецкий, усердно медитировал. Дымили с ароматизированной палочки, тихо играла индийская музыка. Стены квартиры были разрисованы символическими рисунками. Не было кровати и стульев, во всю комнату был расстелен ковер. А в углу располагалось что-то, напоминающее низкую тахту. Везде, на полу, на подоконниках, беспорядочно валялись книги. Некогда запрещенная литература о карме, о переселении душ, астрологии, все эти Кастанеды, Гурджиевы, Раджнеджи, Блавацкие, которых теперь продавали на каждом углу. Медитирующий, наконец, открыл глаза. Он спокойно посмотрел на турецкого и Сабашова и, казалось, совсем не удивился их появлению в своем доме. Сабашов объяснил ему суть дела – и попросил рассказать обо всем, что касалось его фотоаппарата. Сесть было негде, и Никита на несколько секунд удалился на кухню. «Для важных костей, с улыбкой сказал он следователям, вернувшись с двумя запыленными табуретками. Турецкий Сабашов сели на табуретке, а хозяин опустился на ковер в прежнюю позу. «Да, молодые люди, я дал Игорю свой фотоаппарат, как вы правильно сказали, марки Никон», — вежливо сказал Никита. Сабашова покоробила от слов молодые люди. И не только потому, что Кришнаид был моложе и турецкого и Сабашова, а потому, что в этом обращении чувствовалась снисходительность. Видите ли, Игорь давно мечтал попасть в Индию, встретиться с посвященными, быть хотя бы на некоторое время ближе к Шамбале. Хотя, конечно же, эта близость к Шамбале и посвященным никогда не была географической и временной. Здесь же действует уже духовное расстояние и все-таки для него это было очень важно. Он готовился к посвящению у сеньеситов и, конечно же, хотел все зафиксировать на пленку. «Простите, пожалуйста, а вы не могли бы показать паспорт фотоаппарата?» перебил его Турецкий. «Конечно, пожалуйста», — улыбнулся, глядя Турецкому прямо в глаза Никита. Турецкий чувствовал, что его начинает мутить от запаха ароматизированных палочек. Никита же, как назло, очень долго искал документы среди множества своих книг. При этом, наталкиваясь на какую-то заинтересовавшую его книгу, он раскрывал ее и, прочитав несколько строк, чему-то загадочно улыбался. Иногда он зачитывал некоторые фразы из книг вслух и тогда поворачивался к турецкому Сабашову, одаривая их своей мудрой улыбкой. Наконец, паспорт фотоаппарата нашелся. сверенный номер он совпадал с номером, найденным среди обломков самолета. Пришлось составлять протокол изъятия вещдока и допросить Никиту по поводу событий, связанных с тем, как этот фотоаппарат оказался в салоне самолета. Уже в прихожей хозяин мягко задержал Турецкого. «А я знаю, что произошло», — тихо сказал он ему на ухо. Турецкий вопросительно взглянул на Никиту. «По-нашему это называется черная кара, а по-вашему злая воля». «Интересно», — несколько иронично сказал Турецкий. «Откуда я знаю?» «Я чувствую», — сказал хозяин очень серьезно. С представителем правительственной комиссии проговорили часа два. Действительно, узнали мало, если не сказать ничего. Сухой академик склонялся к версии о неисправности моторов, но со многими-многими оговорками. Турецкий поставил ему вопрос о диверсии, но тот только замахал руками. Ни в коем случае. После этого зашли в кофе, взяли по 100 грамм водки. «Ну и как вам представляется причина гибели самолета?» Закусывая, начал разговор Турецкий. Сабашов долгим и пристальным взглядом посмотрел на Турецкого. «Так же, как и вам», — сказал он осторожно. «Что мы здесь ищем?» — спросил Турецкий, разглядывая между делом за соседним столиком красивую женщину. «Действительно», — не сразу ответил Сабашов, «Он не ожидал такого поворота. Диверсия вроде бы исключается, нарушений полно. А вы что думаете, Александр Борисович?» «Я думаю, что мы плохо ищем», — грустно сказал Турецкий. И плохо, и не там. «Черт меня подери, Валентин Дмитриевич!» Турецкий тяжело оперся на руку. «Я понимаю, когда падает самолет. Нет, не принимаю, но понимаю, к несчастью бывает. Но тут же что-то не так. Боюсь, Александр Борисович, что вы правы. Тут что-то не сходится». Немного растерянно сказал Сабашов. «И вот это самое противное!» Пристукнул по столу Турецкий. «Ведь и вы, и я, и председатель чесовский И даже этот долбанный Кришнаи твердят, помогли самолету упасть. А нифига. Никаких следов. Вот по всему мне сейчас закончить тут все быстро и мотать домой. И так хочется, Валентин Дмитриевич. Но потом сам же затерзаюсь, что не поверил в собственный бред. Значит, что остается? Остается диверсия, как в школе на ум пошла. Вроде мы уже это доказали. Хотя как? ну Убейте, не пойму. Ну ладно, доказали давайте тогда подумаем над другим краеугольным камнем следствия кому это выгодно груз осторожно спросил сабашов правильно самолеты военные их ждали в индии александр соорудил два самолетика из салфеток искать врагов в индии вопросом дополнил его валентин дмитриевич интересно она одна неожиданно спросил турецкий сабашов растерянно взглянул на него я говорю эта женщина сюда одна зашла или с мужчиной Московский следователь кивнул в сторону соседнего столика. Валентин Дмитриевич внимательно посмотрел на красивую даму поверх очков. «Я уверен, что она здесь с мужчиной», — совершенно серьезно ответил Сабашов. Турецкий усмехнулся его мужской проницательности, потому что в этот момент к столику, за которым сидела женщина, подошел молодой мужчина. Он извинился за опоздание, галантно поцеловав даме ручку. Турецкий узнал в нем Зайдулина, того самого свидетеля, и в некотором смысле пострадавшего, которому катастрофа на стадионе стоила мужской потенции. Зайдулин выглядел отдохнувшим, спокойным, исчезла прежняя нервозность и озлобление. Зайдулин и женщина вели легкий разговор, но интересен был не сам этот разговор, как это обычно бывает в таких ситуациях, а то, что было в их взглядах, интонациях и жестах. Не замедлило проявиться некоторое движение этих двоих под столом. Рука Зайдулина оказалась на колене дамы, а ее ножка скользнула по внутренней стороне его бедра, медленно приближаясь к паху. «Приговорит он ее сегодня или нет?» «А, Валентин Дмитрич! Интригующе подмигнул турецкий Сабашову. «Тут двух мнений быть не может!» Снова поверх очков взглянул Новогорский следовательно, соседнюю пару. Женщина в этот момент ненадолго покинула зал, удаляясь в дамскую комнату. Взбудораженный Зайдулин рассеянно обвел глазами посетителей кафе, Заметив Турецкого, он радостно приветствовал его, как своего близкого знакомого. «Как идут дела?» – многозначительно кивнул Турецкий в сторону дамской комнаты. Зайдулин с радостью понял, что скрывалось за этой многозначительностью. «Все получилось. Вчера. И еще как. За все дни отпахал!» – удовлетворенно ответил Зайдулин. «И врачи не понадобились?» «Такая зараз вылечит!» – оценил Турецкий притягательную спутницу Зайдулина. «Жизнь продолжается!» Поднял стакан с минеральной водой Зайдулин. «Жизнь, продолжаем!» Ответил ему на это Турецкий, подняв рюмку с водкой.